Из эфиопского папируса. Плавание не совсем обычно и, естественно, вызывает к себе интерес. Вопросы, вопросы. Вероятно, из одного из перечня можно было бы составить отдельную книгу. Умные, товарные, заботливые, снисходительные, жалостливые, высокомерные, восторженные. Их задавали корреспонденты, родственники, знакомые, друзья.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 Кладка из подгоняемых друг к другу огромных блоков, праща, птицеголовые божества, музыкальные духовые инструменты, камышовые лодки, рыболовные крючки, гробницы, настенные росписи, барельефы. Прерываю перечисление, чтобы не утомить вас. В статье Фейердала оно занимает еще чуть не десяток строк. «Здесь мумии, и там мумии».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 Цивилизации развивались независимо. Столь же безапелляционные ярые диффузионисты. Да, да, сколько угодно и кто угодно, океаны не помеха, у всех цивилизаций общая колыбель. Стороны неистовствуют, упрекают друг друга в беспочвенности позиций, в отсутствии прямых доказательств. Однако полярность их взглядов лишь кажущаяся. Отправная точка у спорщиков едина,